Глава тридцать седьмая. Окрик гиганта совершенно внезапно тонет в оглушительной тишине. Гвардейцы стоят на месте, напряженно буравя взглядами массивную фигуру. — Какого демона вы медлите? — рычит гигант, разворачиваясь к ним. — Господин Маркос отдал приказ привести их живыми. Наконец откликается кто-то. Гигант моментально покрывается красными пятнами и ревет, как раненый зверь. «Вам напомнить, что Маркос Барега назначил меня командующим гвардии. А значит, в его отсутствии вы обязаны подчиняться мне. И я отдаю приказ уничтожить предателей». От его рева и топота пополам с лязгом оружия, которые приближаются со стороны запертой двери, меня начинает трясти. Но даже так я замечаю, что при упоминании о том, что гигант действительно является новым командиром гвардии, Рауль силой стискивает кулаки. «Мы оставляем за собой право игнорировать приказы, которые идут вразрез с приказами господина», — раздается среди гвардейцев уверенный голос. «Кто это сказал?» ревет гигант. «Я!» Гвардейцы нерешительно расступаются, открывая взгляду гибкую фигуру человека с ярко-рыжими волосами, свободно рассыпавшимися по плечам. У него очень аристократичные тонкие черты лица, но даже так он выглядит весьма мужественно и уверенно. Точно, это же Конрад, заместитель Рауля. Я сама редко с ним пересекалась, но вот Рауль отзывался о нем очень хорошо. Даже как-то сказал, что был бы рад, если после него должность командующего гвардией займет именно Конрад. Мол, нет такого человека, в котором настолько сильно смешалась бы честь, доблесть, отвага и острый ум. И сейчас я собственными глазами Вижу, почему Рауль так сильно ему доверял. «Опять ты!» – бесится гигант. «Предупреждаю! Если прямо сейчас не подчинишься приказу, ты тоже станешь предателем! А значит, у меня появится отличный повод расправиться еще с одной моей проблемой. Так что, если хочешь жить, советую заткнуться и взять в руки меч». С радостью улыбается Конрад и вынимает меч. Вот только наводит он его не на Рауля, а на самого гиганта, отчего последний в ярости щурится и глухо рычит. — Это что, мятеж? — Отлично! Ты сам развязал мне руки! Гигант перехватывает топор, но Конрад вдруг повышает голос, обращаясь к остальным гвардейцам. — Пусть Рауль и значится предателем, но его действия были продиктованы собственной честью и желанием исполнить приказ нашего господина. А значит, и судить его не может никто другой, кроме нашего господина. Поэтому, если Эктор Форес, занимающий должность командира гвардии, продолжит игнорировать приказы господина, мне не останется ничего другого, как... В голосе Конрада прорезается сталь, а его глаза опасно блестят. Освободить его от этой должности! Заканчивает он настолько ледяным голосом, что меня бьет озноб. Даже несмотря на их разницу в габаритах, У меня складывается уверенность в том, что Конрад ясно отдает отчет в собственных словах. Более того, это же понимают и стоящие рядом с ним гвардейцы. Потому что некоторые, пусть и с опаской, но тоже обнажают оружие и наводят его на гиганта. Неужели мы спасены? Но гигант бешеным взглядом обводит взглядом тех, кто навел на него мечи и яростно ревет. «Уничтожить мятежников! Всех до одного!» «За голову каждого я лично выплачу двойное жалование!» Мое сердце, которое и так трепыхается от ужаса, останавливается окончательно и камнем летит вниз. На секунду у меня все-таки появляется робкая надежда, что гиганта никто не послушает. Но стоит ему сказать про деньги, как остальные гвардейцы тоже обнажают оружие и направляют их, кто на нас с Раулем, а кто на Конрада с остальными. И гвардейцев, которые решили послушать гиганта, оказывается больше. Бывшие товарищи с оружием в руках замирают, напряженно всматриваясь в глаза друг другу. Мне кажется, будто время останавливается, а я слышу звенящее напряжение, которое повисает в воздухе. А потом замершее время резко набирает бег. Неизвестные, которые подобрались к нам по коридору, вдруг с грохотом врезаются в запертую дверь. Оглушительный в гробовой тишине звук срабатывает как спусковой механизм, и замершие друг напротив друга гвардейцы с пронзительными криками кидаются на бывших соратников. Звенящая тишина моментально наполняется истошными возглазами, лязгом стали и все тем же грохотом, с которым неизвестные ломают запертую дверь. Уга в панике прижимается ко мне, а я сама едва могу соображать. Разум плывет от страха и непонимания, что мне делать. Я буквально оказалась между двух огней, где, с одной стороны, неизвестные, перекрывшие единственный путь к отступлению, а с другой — гвардейцы Маркоса, которые сцепились между собой. Но самый большой ужас в меня вселяет лысый гигант, который с яростным ревом орудует своим громадным топором, раскидывая всех на своем пути и направляясь прямо к нам. «Уничтожу!» Ревет он, словно безумный, подбираясь все ближе и ближе. И в тот момент, когда между нами остаются считанные шаги, и Рауль кидается на него с одним коротким мечом, мое сознание не выдерживает. Вокруг все разом темнеет и начинает заваливаться на бок. Оглушительные звуки, которые тупой болью отдаются во всем теле, резко затихают, а я чувствую, как проваливаюсь в мутное забытье. Но даже так я ощущаю мучительное беспокойство, а где-то вдали улавливаю отголосок чего-то теплого и родного, смутно похожего на яркое пламя, которое вот-вот охватит яростным огнем все вокруг. И на секунду я ловлю себя на мысли, что не против этого. Не против, чтобы я прикоснулась к этому пламени, ведь только оно по-настоящему способно защитить меня. Но это пламя вдруг резко отходит на второй план, а я чувствую, будто меня трясут. С трудом открываю глаза и понимаю, что я на руках, Скидываю голову и встречаюсь взглядом с Раулем. Он бежит вверх по винтовой каменной лестнице, бережно держа меня на руках, а рядом с ним несется взволнованный уго. — Госпожа, вы очнулись? — срывается на полушепот из-за сбитого дыхания Рауль. — Да, где мы? Где тот гигант? — лицо Рауля дергается, а взгляд становится настолько яростным, что просто обжигает. Выскочив на площадку между этажами, Рауль кидает взгляд за спину, а потом неохотно отвечает. Конрад его задержал, чтобы выиграть нам время. Грудь моментально сдавливает от боли. Я сразу понимаю, что так гложет Рауля, потому что сама не хотела бы, чтобы Конрад пострадал. Если уж на то пошло, я бы очень хотела, чтобы вообще никто здесь не пострадал. Не для того женщины рожают детей, не для того матери их растят, чтобы они сражались друг с другом но, к сожалению, это зависит не от меня. Я тяжело сглатываю, и уже хочу попросить Рауля опустить меня на землю, как со спины раздается странный шум. Я успеваю заметить только то, что Уго вдруг с криком «Берегись!» кидается в сторону. А потом происходит что-то непонятное. Мы с Раулем летим на ледяной каменный пол. Я в ужасе выставляю перед собой руки, больно ударяюсь ладонями. Меня разворачивает и отбрасывает дальше. Кубарем лечу, обдирая запястья и локти, не в силах остановить падение. Врезаюсь спиной в стену, отчего дыхание перехватывает. Из горла вырывается болезненный хрип, а перед глазами мельтешат бордовые пятна. Сквозь эти мельтешащие всполохи не сразу нахожу Рауля, который лежит на животе поотдаль. По лбу у него сползает капля крови, его глаза полузакрыты, но при этом он тяжело упирается ладонями в пол, пытаясь подняться а над ним возвышается израненный гигант. Он вонзает испепеляющий взгляд в Рауля. «Думали от меня сбежать?» — грохочет он. «Вы только продлили свою агонию!» Он наклоняется над Раулем и меня бросает в жар от осознания того, что сейчас он может сделать. Сердце тут же заходится болью. Наружу в с хрипами вырывается отчаянное «Не смей его трогать!» Гигант замирает так и не коснувшись Рауля, и медленно поворачивает голову в мою сторону. На его лице снова появляется тот самый кровожадный оскал, с которым он смотрел на меня внизу в подвале, и от которого тело сковывает ужас. «Как скажешь! Тогда я начну с тебя!» Одним неуловимым рывком, что неожиданно для его телосложения, гигант оказывается возле меня хватает обжигающий горячими пальцами за горло и без труда поднимает на вытянутой руке. Горло будто тисками сжимают, тупая боль заполняет сознание, грудь разрывает от нехватки воздуха. Безумная паника накрывает меня с головой. «Отпусти ее!» — раздается за спиной гиганта слабый голос Рауля. «Зачем она тебе нужна? Мне до нее нет никакого дела!» Не сводя с меня кровожадного взгляда, внезапно отвечает гигант. Но моя нанимательница готова заплатить за ее голову целое состояние. Так что даже хорошо, что вы скрылись от меня тогда, в карете. За это время цена на вас только выросла.